Глава 31. Но для князя Игоря тогда было главным заключение мирного договора на его условиях. Князь вернулся в Киев с богатыми дарами от Византии, взятыми на всех воев, обещанием царьграда платить дань по старинке ежегодно и прислать в Киев послов для заключения мирного договора. Ольга не могла понять, почему же хмур муж ведь все его условия греки выполнили. А князь просто не чувствовал удовлетворения. В прошлый поход его рать была разбита. Теперь он жаждал отмщения. Но ничего не получилось. Даже большая дань и заверение в глубоком мире с готовностью прислать послов в Киев не могли заменить ему одной большой сечи. Умом Игорь понимал, что добился многого, не пролив и капли русской крови, за что ему благодарны многие матери на Руси. А сердце жаждало крови греков, пожаров в их домах и на их кораблях. Греки прислали послов для заключения договора в Киев. Это совсем не то, что при князе Олеге, когда русские посланники были вынуждены без конца ездить в Царьград и выслушивать длинные речи византийцев. Князь Игорь добился того, чего так желал его наставник Олег. Византия признала Русь равной по силе. И хотя рать так и не состоялась, греки были поставлены на колени. На княжьем дворе готовились к приему цареградских послов. Когда в комнату близ большого зала вошла княгиня Ольга, Игорь невольно залюбовался женой. Княгиня уже не молода. Время и невзгоды оставили на ее лице след. Но глаза Ольги все такие же яркие и синие, как тогда, когда она протянула ему на руках первого сына. «Смотри, князь, на наследника!» Тот мальчик не стал наследником. Князь так и не узнал, кто сгубил ребенка. Но есть еще два. Святослав станет отличным воином, уже стал. А младший улеп мудрый и спокойный в названную мать. Тут князь подумал, что еще неизвестно, кто добился бы больших успехов. Он своими ратными подвигами или Ольга своей хитростью. У княгини цепки не женский ум, не женская хитрость. Она властна и спокойна. Недаром когда-то Роман Лакапин восхитился ее разумностью и даже звал стать императрицей. При воспоминании о византийском императоре у князя Игоря сами собой сжались кулаки. Он так и не смог разгромить царьград. не смог поставить перед собой на колени проклятого грека как это сделал когда-то князь Олег. У Игоря к роману был личный счет. Тот посмел посягнуть на его жену. Только сам князь знал, как мечтал унизить императора. Игорь вдруг понял, что встрется они лично, и князь не удержался бы от упоминания о его предложении княгине Ольге. Но роман наверняка давным-давно забыл об этом. Сам князь вспоминал только вот в такие минуты. Было бы смешно. Игорь едва не затряс головой. Вот уж поистине хорошо, что не встретились. Ольга заметила раздумья мужа, подойдя ближе. Тихонько спросила, о чем это он. По странному взгляду, какой князь бросил на нее, поняла, что сама причина этих мыслей. Позже, в ложнице, Игорь со смехом пересказал мысль о том, что выговорил бы императору про давнишнее световство Встреться они лично. Ольга посмотрела долгим взглядом в лицо князем и вдруг прижалась к нему всем телом. «Как я могла променять тебя на него?» Это было столь необычно для всегда сдержанной Ольги, что Игорь не нашел, что ответить. А тогда, перед послами и своими лучшими боярами, он был искренне горд за красавицу и умницу жену. Женщину-князя, как и у других, немало. Но ни одна из них не сравнится с Ольгой. Тоненькая девочка с горделивой осанкой и властным взглядом превратилась в красивую сильную женщину. Взгляд остался таким же, и спина пока не согнулась. И князь в договоре с Византией, вопреки всем правилам Руси, поставил вслед за собой и наследником Святославом не второго сына Улеба, а княгиню. Такого русичи еще не знали. Женщина упоминалась наравне с мужчинами. Но никто не был против. Это их Ольга, их княгиня, в разумности которой подивился давным-давно византийский император. Русь еще не ведала, что эта женщина станет править ею до самой своей смерти, завершит дело, начатое вместе с мужем, будет помогать сыну Святославу так же, как помогает и князю Игорю. Она хозяйка огромной семьи под названием Русь и управляется с этой семьей с женской рачительностью и мужской хваткой. После возвращения из похода князь не единожды общался с сыновьями. Маленький Улеп вряд ли хорошо понимал, что говорил отец, а вот Святослав впитывал каждое его слово. Ольга видела, что Игорь настраивает сыновей против Византии и не могла понять зачем. Ведь рать окончилась успехом, это хорошо что не полегли русичи в греческой земле. Царь Град выплатил большую дань. Подписал договор. Что еще нужно князю? Сейчас время думать о своей земле. Казна пуста. Торговля последние годы шла плохо. Пора заниматься делами на Руси. Наступало мирное время. Соседи не беспокоили. Но с греками мир. Со степняками тоже. Но Игоря словно что изнутри точит. Мудрая Ольга надеялась, что заботы отвлекут князя от мысли о том, что не смог отомстить за гибель русичей в предыдущем походе. Поэтому была рада, когда он объявил, что пойдет в полюдье сам. В последние годы, пока Игорь воевал с греками или готовился к рате, за него часто ходил свинельт. Это никогда не нравилось Ольге. Она своим хозяйским глазом видела, что воевода не отдает положенной части дани киевскому князю, слишком много забирает себе. Князю не до того, а княгиня заметила. Варяжская дружина слишком сильна. Как бы не пришлось потом Игорю воевать с ними на своей земле. Княгиня решила поговорить об этом с мужем. К ее удивлению, князь не отмахнулся, как делал обычно, когда она заводила разговор о Свинельде и его ваях. Наоборот, почти вздохнул. «Сам вижу, Свинельд много взял власти, но без него пока не могу. Время придет и возьму под себя». Кулак князя сжался, показывая, что будет своей водой. Ольга беспокойно покосилась на княжью сомкнутую длань. Ой Лим, а про себя решила, что сама примет меры, дабы ослабить взорвавшегося варяга. На всякую силу есть хитрость. Если бы знала тогда княгиня, что ей придется самой прибегать к помощи Свинельда, но она сумеет удержать его от захвата власти, оставив на положение пусть и сильного, но только воевода. И лишь тесный контакт, Хитрого варяга с ее сыном Святославом снова даст Свенельду силы, поставит наравне с князем во главе дружины. Свенельд придаст своего князя, бросив у днепровских порогов, но сумеет удержаться у власти при его сыне Ярополке и сыграет свою черную роль в кровной войне братьев, сыновей князя Святослава в борьбе за власть. Только смерть старого варяга уберет его, наконец, с поля деятельности русских князей. Но все это будет уже после смерти княгини Ольги. Она, к счастью, не узнает о гибели обоих сыновей. Младшего по воле старшего, а старшего от рук печенежского князя Кури. А тогда Киев праздновал победу над Царьградом и жил мирной жизнью. Князь собирался в очередное полюдие. Ничто не предвещало страшных событий, разразившихся зимой 944 сорок девятьсот сорок года.